225. -я. Матерь Агни-Йоги А оно, счастье, может быть, уже близко, по нему надо верить. Темно и тускло становится на душе, когда вера в будущее умирает. Пустынники ждали годами, когда придет озарение духа. Если придет все земное, все блага земные придут, но озарения Духа не будет, к чему все они без света, который бывает внутри? Свет нужен. есть на земле без него люди еще как живут, то в мире надземном без него не прожить. Сумеречно там существование, вернее, прозябание темников. Так в заботе о свете проводит устремленный Дух все суетные дни жизни своей на земле.